Лишние действия. Еще одна сторона той же медали – описание лишних действий. Ничего не происходит без причины. И если в ответе человек описывает явно лишние действия, это что-то значит. Давайте разберем на примерах. А. Переговоры. Мы хотели бы работать с вами на условиях отсрочки платежа. Мы готовы рассмотреть этот вопрос когда вы готовы принять решение и сообщить нам о нем. Нам необходимо все обдумать. Я стараюсь не принимать решение сразу. Мы соберем информацию и примем решение в течение трех дней. Б. Интервью при приеме на работу. Представьте себе, что ваш коллега берет денежное вознаграждение от клиентов в обход компании. Вы узнали об этом случайно и знаете об этом только вы. Ваша реакция – Я поговорю с этим человеком. Зачем? Я хочу выяснить, почему он это делает, и только после этого принимать какие-то решения. Что мы можем выделить как лишние действия? Варианте А это «соберем информацию». Очевидно, что если бы правда была в том, что человек просто не любит сразу принимать решения, этой фразы просто не было бы. Однако наш собеседник по переговорам не хочет прямо говорить о том, что вы его не убедили или что ему требуется какая-то дополнительная информация. Обратив на это внимание, мы можем уточнить у клиента, скажите, а какие остались сомнения? Возможно, мы могли бы предоставить вам дополнительную информацию. Мы заметили в речи собеседника описание лишних действий, задали уточняющий вопрос, чтобы понять подтекст высказывания, и таким образом получили шанс убедить клиента. Не определив пропозицию, мы оставляем клиента один на один с его сомнениями. В примере «Б» лишнее действие – выяснение того, почему коллега берет вознаграждение от клиента. Зачем это вообще делать? Если человек начинает выяснять причины какого-то поведения, прежде чем на него реагировать, то это значит, что он делит причины по какому-то принципу. В частности, в контексте данной ситуации делит их на уважительные и неуважительные. Интервьюеру следует выяснить, каков уровень допуска нечестности человека в данной ситуации. Кстати, а вы увидели сейчас описание лишних действий, подразумевающих некую пропозицию в моем объяснении? Лишние действия. Выяснить уровень допуска. Это значит, что я предполагаю, какой-то допуск все-таки может быть.